Нобелевская премия Эпиграф «Я пропал, как зверь в загоне» Пастернак, Нобелевская премия Я выдвигаю этим письмом русского писателя Бориса Пастернака, родившегося в 1890 году в Москве и проживающего там, на Нобелевскую премию по литературе 1958 года. Борис Пастернак завоевал славу по меньшей мере тремя стихотворными сборниками. «Сестра моя жизнь» 1922 год, «Темы и вариации» 1923 год и «Второе рождение» 1932 год. В них проявляется лирический голос такой же мощи, как у Ецца, Валерии и Рильке. После Александра Блока он бесспорно крупнейший поэт в России. Главное его издание прозы и мемуаров «Детство Люверс» 1925 год и «Охранная грамота» 1931 год последнее никогда не переиздавалось в Советской России, свидетельствует о том, что и в прозе он художник европейского уровня. В последние несколько лет он написал большой роман «Доктор Живаго», ныне вышедший лишь в итальянском переводе, «Милан», 1958 год. Роман, подобный войне и миру Толстого, определенно высочайшее прозаическое произведение, когда-либо созданное в Советской России, где он вряд ли будет издан. Кроме того, Пастернак является лучшим шекспировским переводчиком на русский язык. Гамлет, Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра. Я верю, что совсем немногие в мире сегодня могут соперничать с этим кандидатом. Номинационное письмо в Нобелевский комитет профессора Гарвардского университета Ренато Поджоли. Флейшман. Борис Пастернак, Нобелевская премия, Москва, 2013 год, страница 583-584, перевод Флейшмана. Мне нет дела до идейности плохого провинциального романа, но, как некоторых русских не коробит от сведения на нет февральской революции и раздувания октября, чему, собственно, Живаго обрадовался, читая под бутафорским снегом о победе Совета в газетном листке. И как васта верующего, православного, не тошнит от докторского нарочито церковно-лубочного блинного духа? Зима выдалась снежная, на святого я ударил превеликий мороз. Цитирую по памяти. У другого Бориса Зайцева. Все это выходило лучше. А стихи доктора. «Быть женщиной – огромный шаг». Грустно. Мне иногда кажется, что я ушел за какой-то далекий сизый горизонт, а мои прежние соотечественники все еще пьют морс в Приморском сквере. Набоков Струве. 11 июля 1959 года. «Звезда», 1999 год, номер 4, страница 35. В современной России Пастернак, по-видимому, единственный из больших писателей, который ни разу не пошел на компромисс с официальными воззрениями, позициями и требованиями. В разгар наибольшего давления в 1937-1938 годах Он смело ответил своим противникам на Советском литературном собрании. «Почему вы все орете, вместо того, чтобы говорить? А если орете, то все на один голос?» Я глубоко убежден в том, что, выдвигая Бориса Пастернака на Нобелевскую премию, выражаю мнение бесчисленных читателей и критиков современной мировой литературы. Номинационное письмо в Нобелевский комитет профессора Гарвардского университета Романа Якобсона. Флейшман. Борис Пастернак. Нобелевская премия. Страница 586. Перевод Флейшмана. Имеются сведения о намерениях известных кругов выдвинуть на Нобелевскую премию Пастернака. Было бы желательно через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову. При этом следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как выдающегося писателя и общественного деятеля, используя в частности его прошлогоднюю поездку в Скандинавию. Важно также дать понять, что Пастернак как литератор не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности. Постановление Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей Об утверждении телеграммы послу СССР в Швеции. 7 апреля 1958 года. А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть. Документы 1956-1972 годы. Москва. 2001 год. Страницы 137-138. Нобелевская премия по литературе присуждена Борису Пастернаку за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великой русской прозы. А за мною шум погони, Борис Пастернак и власть. Документы 1956-1972 годы. Страница 150. -я. Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен. Борис Пастернак Пастернак Эстерлингу, 24 октября 1958 года Пастернак, полное собрание сочинений, том 10, страница 398 Примечание Андрес Эстерлинг постоянный секретарь Нобелевского комитета. Конец примечания. Вошел Федин и злоухмыльнулся, покосясь на мои пироги. Он отлично знал про Зинаидин день, бывая ежегодно в числе гостей. Примечание. День памяти святой мученицы Зинаиды Тарсийской, сестры апостола Павла, приходится на 24-е, 11 октября. Конец примечания. Он прошел к Боре в кабинет, и там состоялось короткое, но шумное объяснение. Боря спустился злым и возмущенным и рассказал, что Федин приходил убедить его отказаться от премии. Тогда все будет тихо и спокойно. А если не откажется, то начнутся неприятные последствия. Пастернак ЗН. Воспоминания. Страница 369. Обсуждая события, мы поглядывали в окно. Примечание. Писатель Иванов, супруга Иванова, их дача была соседней по Переделкинскому поселку. Конец примечания. И скоро увидели быстро шагающего по Пастернаковской дороге Федина. Не прошло и пяти минут, как Федин прошагал обратно. А еще через пять минут в кабинет Всеволода вбежал Пастернак и, запыхавшись, сообщил, что Федин приходил к нему с ультиматумом. И добавил, приходил впервые не как друг, а как официальное лицо. Пастернак спрашивал у нас совета. Федин дал ему два часа срока на размышление для отказа от премии. Всеволод сказал, «Поступай так, как сам находишь нужным. Никого не слушай. Я тебе вчера твердил и сегодня еще повторю. Ты лучший поэт эпохи. Заслужил любую премию». В ответ Пастернак воскликнул, «Тогда я пошлю благодарственную телеграмму». Всеволод улыбнулся, «Вот и отлично». Пастернак побыл очень недолго Но несколько раз, возвращаясь к тому, как его крайне поразил, более того, больно ранил официальный разговор Федина. Не личный между друзьями, а официальный, ультимативный. Иванова Борис Леонидович Пастернак. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 290. Федин осуществил разговор с Пастернаком. Между ними состоялась часовая встреча. Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премий, и могут с ним делать все, что хотят. Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции. После встречи с Фединым Пастернак пошел советоваться с Севолодом Ивановым, Сам Федин понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведения. Федин сообщил сейчас по телефону, что в условленное с ним время Пастернак не пришел для продолжения разговора. Это следует понимать так, что Пастернак не будет делать заявления об отказе от премии. Поликарпов, Суслову, Не позднее 25 октября 1958 года. «А за мною шум погони». Борис Пастернак и власть. Документы. 1956-1972 годы. Страницы 146-147. Мне всегда казалось, что советским человеком можно быть по-иному, чем это хотят заставить меня думать, живее, Спарнее, свободнее, рискованнее. Мне бы не хотелось расстаться с этим представлением. Я готов оплатить верность ему любой ценой. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу советской литературе. Кое-что для нее, положив руку на сердце, я сделал. Как невелики мои размовки с временем, я не предполагал, что в такую минуту их будут решать топором. Что же, если вам кажется это справедливым, я готов все перенести и принять. Но мне не хотелось бы, чтобы эту готовность представляли вызовом и дерзостью. Наоборот». Это долг смирения. Я верю в присутствие высших сил на земле и в жизни, и быть заносчивым и самонадеянным запрещает мне небо. Пастернак Фурцевой, 24 октября 1958 года. Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много. Не торопитесь, прошу вас. Слава и счастье вам это не прибавит. Пастернак в Президиум правления Союза писателей. 27 октября 1958 года. Пастернак выслушивал критику своего доктора Живаго. Говорил, что она похожа на правду. И тут же отвергал ее. Книга его не только антисоветская. Она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа, привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачке которой он польстился. Шкловский. Письмо в редакцию. Курортная газета, 1958 год, 31 октября, номер 213. Илья Сельвинский. «А вы...» поэт, заласканный врагом. А вы, чтоб только всласть на свои волить, вы допустили, и любая сволочь пошла плясать и прыгать кувырком, к чему ж была и щедрая растрата душевного огня, который был так чист, когда теперь, для славы Герострата, вы родину поставили под свист». Огонек, 1959 год, номер 11, страница 25. Учитывая политическое и моральное падение Бориса Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны, Президиум правления Союза писателей СССР Бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР. Принято единогласно о действиях члена Союза писателей СССР Бориса Леонидовича Пастернака несовместимых со званием советского писателя постановление Президиума правления Союза писателей СССР, Бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, Литературная газета, 1958 год, 28 октября. Подходя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика «Стой!» Толкнула калитку, вошла. Во дворе пусто. Я подалась к боковому правому кухонному крыльцу. — Дома, Борис Леонидович? — Дома. Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила, — Идите через двор, он вышел вам навстречу. Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня. «Исключили?» — спросил он. Я кивнула. «В газетах уже речи». «И все?» «У нас еще не было почты». «Нет, только самое постановление. Я поглядела мельком». Он повел меня в дом, помог снять пальто. Мы вошли в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах рисунки отца. Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею. Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами. «Как вы думаете?» И Лене они сделают худо. «Как вы думаете, у меня отнимут дачу?» Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти. На это сил нет. Наспех написал записку, что не может прийти, потому что почувствовал себя дурно что отказывается от премии в пользу Комитета мира, что просит дать ему время недели две, чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь ему, оказанную, позором. Едва он успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша. «Как вы думаете, почему они ее послали? Потому что я написала о своем нездоровье». «Послали врача лечить?» «Да, по-видимому», — сказала я без уверенности. «Это называется беспощадность к врагу в сочетании с заботой о живом человеке». «А мои близкие говорят, это была проверка. В самом ли деле я болен?» «И что же оказалось? Давление повышено». Когда мне на секунду представилась, будто мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «птичку» и «грозу» от деда. Он отмахнулся раздраженно. «Стихи чепуха», — сказал он с сердцем. «Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец». «Единственное стоящее, что я сделал в жизни, — это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят». Сегодня он говорил отчетливо и легко записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение. Нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах. Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал, надел пальто и вышел вместе со мною. Он собирался дозваниваться из конторы городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам. Подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и дед наверху не услышит голоса. «Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в контору на всеобщее обозрение?» Он согласился. «Мы шли быстро. А машина у наших ворот?» Мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не все ли равно? Безлюдие, пустота, безмолвие дороги и поля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву. «Как странно!» сказал он с совершенную точностью, выговаривая мою собственную мысль. «Никого нет, а кажется, что кто-то смотрит». Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине в развалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один Даже высунулся. «Они-то и есть Око!» «Нет, Блок прав. Если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря!» Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь, сел сразу в столовой звонить. «Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы голоса не услыхал наверху дед и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом так не хотелось расставаться с ним до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине. Мы простились. Он пошел было прочь. Странно. Мне впервые бросилось в глаза, как он хромает. Но вернулся, обнял меня и поцеловал. Запись от 28 октября 1958 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страницы 316-320. Я предупредила Борю, когда он мне позвонил, что приеду в Переделкино на следующий день. И вот на завтра вдвоем с Мити, мы захватили сумки с рукописями и письмами и увезли их к Кузьмичу. Примечание. Ивинская увезла на съемную дачу в Переделкино рукописи и письма, которые хотела уничтожить ввиду усиливающейся слежки. Конец примечания. Почти тотчас после нашего приезда вошел Б.Л. из порога прерывающимся голосом. «Лелюша, я должен тебе сказать очень важную вещь, и пусть меня простит Митя. Мне эта история надоела. Я считаю, что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступиться нельзя. Если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо. Давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоем, и вот так нас вдвоем пусть и найдут». Ты когда-то говорила, что если принять 11 таблеток Нембутала, то это смертельно. Вот у меня 22 таблетки. Давай это сделаем. Ведь Ланны же сделали, так? Примечание. Ланн, поэт и переводчик, в начале октября 1958 года вместе со своей женой Кривцовой отравились морфием. Это двойное самоубийство – Сознание Пастернака, соотносимое с двойным самоубийством Клейста и Фогель, получило в писательском сообществе того времени многозначительное название «Выход Ланнов». Конец примечания. А им это очень дорого обойдется. Это будет пощечина. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. «В плену времени». Страница 276. «В силу того значения, которое получила присужденная мне незаслуженная награда в обществе, к которому я принадлежу, не сочтите мой добровольный отказ за оскорбление. Пастернак Нобелевскому комитету. Пастернак Полное собрание сочинений Том 10. Страница 399.